СУРА АЗ-ЗАЛЗАЛА СОТРЯСЕНИЕ Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Когда земля содрогнется от сотрясений, когда земля извергнет свою ношу, и человек спросит, что же с нею, в тот день она поведает свой рассказ, потому что Господь твой внушит ей это. В тот день люди выйдут толпами, чтобы узреть свои деяния.